Произведение этом, как ни странно, говорилось о новых методах лечения импотенции, разработанных нашей все еще передовой медициной. Но хохот во время редакционной летучки стоял гомерический. И все из-за невинного цветового определения. У Ростислава тоже были строки, словно для того и написанные, чтобы их обыграл пародист и ангел голубым крылом, Меня от бури заслоняет. Вот уж поистине антоним всем женским розовым романом. Они вернулись в гостиницу. У порога Настиного номера удальцов робко, как юноша, спросил, «Ты позволишь мне войти?» «Нет», — ответила она, — «может быть, потому, что ей было его на самом деле по-человечески жалко». «Моей душе с тобой было хорошо». сказал он вместо «Доброй ночи» и удалился. Они не разговаривали несколько дней, потому что каждый вращался в своих кругах. Настасью намертво пришвартовали к группе молодых поэтов, а у Удальцова, как классика, все время куда-то уводили, потом приводили, а потом снова забирали. В день Большого народного празднества — В парке собралась едва ли не вся Рязань. Балаишники, ложечники, трещоточники и частушечники наперебой демонстрировали свое искусство. И Настя увидела, что возрождение фольклорной традиции происходит в полном объеме и в исконно русских формах. Прохладный, но солнечный день как нельзя лучше способствовал ярмарке, игрищам, веселью. Рязанцы пришли в парк семьями, с маленькими детьми и престарелыми бабушками и дедушками. И было отрадно душе, когда румяная чистушечница в кокошнике и широченном сарафане, сопровождаемая свитой гармонистов, С высокой сцены вдруг выдавала в микрофон разносивший происходящее едва ли не на весь по такому случаю радиоофицированный город что-нибудь вроде «с неба звездочка упала прямо к милому в штаны, чтобы она там все порвала, только б не было войны». Подобное убеждало, что в русском народе неистребим воинственный дух пацифизма. А через мгновение выдавалось четверостишье Апанацеи от всех хворей. Ох, и здесь болит, и тут болит, только там не болит, где мой милый шевелит. При этом исполнительница умело жестикулировала, так что у публики не оставалось ни малейшего сомнения в том, где у нее еще болит, а где уже перестала. Анастасия думала, что приблизительно такие тексты исполняли, вероятно, скоморохи, эти трубадуры русского возрождения. Вечером намечалась встреча столичных поэтов с курсантами знаменитого воздушно-десантного училища, которое здесь, в Рязани, вот уже который год готовит защитников Кореи, Афганистана, Сербии и прочих разных народов родственных чеченцам и Абхазам. К защитникам отечеств был приглашен и удальцов. Может быть, потому, что несколько лет назад он переводил стихи Зелимхана Яндарбиева, тогда еще хорошего поэта, а ныне вице-президента кровожадного генерала Дудаева. И были в тех стихах такие пронзительные строки. И я бегу через туман в страну, Неясных снов, Откуда слышен все слабей Тревожный этот зов. Земля уходит из-под ног, Я все бегу, бегу, Пути не чуя под собой, Как будто я могу Обнять и пожалеть Тот мир, что ляжет мне на грудь. Но хватит ли мне света глаз, Чтоб разглядеть свой путь? Предчувствуя веселый вечер, Настя одевалась в полном соответствии с требованиями военной науки, в данном случае тактики, поскольку принципы стратегии, следует признать, ей всегда были чужды. И снова на ней оказалась прелестная черная шифоновая блузка, конечно же, с неизменной жилеткой.